Евгений Шиков, Андрей Миля, Таксерские байки 4. Мертвый сезон. Привет! Ты чего по обочине бредешь? Автобус? Да какой автобус теперь? Маршрут здесь и прикрыли давно. Давай уж залезай, подброшу тебя. Куда тебе? В жилой комплекс тот новый. Купил что ли хату там? Ну, поздравляю. А ты местный что ли? Я так и подумал, что местный. Говор у тебя своеобразный. К нам теперь сюда из Москвы многие потянулись. В связи с на этой, злокачественной. И все больше молодежь. Мы поначалу даже порадовались. Но только они все какие-то неконтактные идут. Из квартиры только до магазина в том же доме. А сами сидят в комнатушках, студиях, майнят, крафтят, кодят, зумят. Непонятно, чем занимаются, в общем. Но хоть освежили кровь немного. Сейчас такое время не сезон сплошной. Сам понимаешь, сетуёвина. В таксисты народу понабежало, отовсюду, со всех профессий. А люди стараются поменьше кататься. все на своих или на том же автобусе, вот. «А новички-то среди таксистов? Разве понимают, что до да куда, да откуда?» «Ничего они не понимают». «Я еду недавно, смотрю, на пустыре за постом, вот этим, две машины стоят». «Я сразу заворачиваю, стучу, говорю, вы чего здесь забыли?» «Они поспать, значит, остановились». «Я говорю, глупые, нельзя здесь спать, здесь же эвакуаторщик работает». «Они и знать не знают ни о каком эвакуаторщике». «Что, и ты не знаешь?» «Эх, ну, долго ж ты, видать, в наших краях-то не был. Здесь ведь стоянка раньше была бесплатная». «Ну, как бесплатная?» Тогда не было такого понятия платная, там, бесплатная, просто парковка. Никто с людей денег не драл, если где встанешь на пятачке. Ну вот как пришел капитализм, так все такие пятачки поделили. Этот себе пост ДПС приписал, мол, под штрафстоянку». Закупили себе эвакуатор, он со всего города сюда и свозил машины. Но время было лихое, неприятное. Вот однажды он и увез машину от клуба одного. А машину очень уж искали люди серьезные. А как узнали, что на штрафстоянке уже несколько дней чалится, тут же затихли. Менты на ту машину уже штрафы накрутили больше, чем сама машина стоит, прежде чем начали замечать, что из тачки-то трупниной попахивает. «Вскрыли багажник, а там девка мертвая. Ее у авторитета местного похитили. Дочь его вроде была, ну, чтобы попугать. Да в багажник сунули. А эвакуаторщик подцепил, да на стоянку пригнал. Что тут началось? В городе, конечно, кой-кого постреляли. А менты те все на эвакуаторщика скинули. Мол, он должен был услышать, что в багажнике кто-то есть. А они обход делали, ничего не слышали». В общем, пошел бедолага под суд, а там и в тюрьму. На зоне его через несколько недель и вскрыли в камере. Там же, на тюремном кладбище, и похоронили. Ну, а с тех пор машины со штрафстоянки пропадать начали. Вечером их привозят на эвакуаторе. Ставят, а с утра не находят. Сначала думали, угонщики промышляют. Поставили камеры, забор, а все без толку. В машине вечером никого... А ночью свет в салоне зажигается, и видно, как с задних сидений кто-то переползает на переднее. Заводит машину, трогает, да выезжает со стоянки, и шлагбаум сам собой поднимается, хотя кнопку никто не нажимал. И сторожей на ночь сажали наблюдать. Да ни один больше двух вечеров не продержался. Говорят, бродит кто-то по стоянке, да вроде плачет женским голосом. А как пойдешь проверять, какая-нибудь машина вжих, и под шлагбам выскакивает. Вернешься в сторожку, а там труп Ниной пасет, и продукты в холодильнике плесенью все покрываются на глазах. Машины потом иногда находили, а иногда нет. В общем, после десятка уголовных дел о пропаже автоимущества, сохраняемой стоянки, подполковника того с поста все-таки сняли. Да чуть позже, по статье о коррупции, приземлили. Но новое начальство ситуацию не исправило. Штрафстоянку пришлось таким от греха подальше прикрыть. Ну а там и пост ДПС загнулся. Кто сам ушел, кого перевели, а кто спился прямо на посту. В общем, во время реформы пост окончательно прикрыли, а из штрафстоянки местные предприимчики решили сделать платную стоянку. Асфальт новый положили, будку со сторожем, прожектора даже воткнули. А машины все равно пропадают. Раз а иногда два в неделю обязательно пропажи. Погрязли они в исках до да судах страховых, и в итоге один прямо на прожекторе этом и повесился по серой кредитной грусти. Парковку несколько раз перепродавали, да только никто больше уже бизнес здесь не открывал. А не так давно? Забор вокруг нее да сторожку на металл распилили, остался только плешак посреди поля да кирпичное здание, которое раньше постом ДПС было. Ну вот и повадились некоторые таксисты новенькие там по вечерам останавливаться да засыпать. И говорили потом, что просыпались они от того, что кто-то по парковке ходит, до да ручки на дверях дергает, выбегут на улицу никого, пусто. Только заснут, опять дерг-дерг. Иногда вдруг трупниной вонять начинает так, что хоть все форточки открой, все равно не дышится. А потом и другие разговоры пошли что появляется иногда на той парковке старая эвакуаторная машина и ползает туда-сюда, фарами светит прямо в лобовуху. Просыпаешься, значит, а на тебя фары. И вот тогда решай сам, что делать. Некоторые машину заводили до да с парковки улепетывали, но не у всех завести получалось. Кто машину бросал да сбегал, те потом машинку свою в городе пару дней по стоянкам искали и иногда в таком состоянии находили – будто она лет десять под дождями стояла. А кто посмелее, те в машине оставались и смотрели, что будет. Обычно ничего не происходило. Посветит фонарями, потом моргнет раз-другой и все, окончательная темнота. Как глаза привыкнут, смотришь, никакого эвакуаторщика, только пустырь с асфальтом потрескавшимся. А дальше чепуха начинала с теми смельчаками твориться». Ко всем в семью проблемы приходили, да еще и с копом. Тоже, ну, эвакуируют в другой конец города. Мужик за той машиной придет. А кажется, что машина там уже три раза была. Постоянно эвакуируют из частного сектора. А в частном секторе коллега Мужнин, который с женой когда-то учился. От его дома эвакуировали. По времени, аккурат, когда жена в бассейн на машине каталась. Скандал, драка, развод... То к банку перевезут машину, приедешь забирать, а там ребятки уже тебя, должника такого, ждут. По машине и признали. А то просто будешь искать машину цельную неделю, а найдешь в собственном гараже со спущенными колесами. У другана моего так случилось. А я-то знаю, что он по малолетству, бывало, машины разувал, да на кирпичики ставил. Так что, получается, тот эвакуаторщик грехи эвакуирует. Или, не знаю даже... «Что такое? Смеешься? «Ну, смейся, смейся. Но на всякий случай предупреждаю. Не надо уж здесь машины ставить. Пускай просто сэвакуируют, а приятного все равно мало». Странностей в городе всегда хватало. Да такие странючести иногда случаются, что расскажешь – не поверят. Это я словоохотливый и доказательств не требую никогда. Да и то, иногда головой покачаешь – ну, не бывает такого. А «Оно бывает». «Ну ладно, вот и остановочка твоя. Бывай!» «До автовокзала?» «Ага. Рюкзак на заднее можешь кинуть?» «Нет?» «Ну как знаешь, дело хозяйское». А я сначала подумал, что пассажир это та тетка с сумками. Уже хотел повозмущаться, мол, чего ж ты, дорогая, не указала, что с багажом? Она еще телефон достала, когда я подъехал. «Сколько ехать?» Ну, минут 15. А у тебя через сколько автобус? О, ну, за 9 минут точно не успеем. Ты позвони на вокзал, скажи, чтобы подождали. Я так раз в Воронеж ехал на автобусе. Тоже не успевал на пару минут. Там позвонил им и нормально. Придержали коней под капотных. И тебе придержат. Это не Москва, здесь люди почеловечнее будут. Ты же из Москвы? Ну, позвони, пока едем. Хоть деньги вернут. «Ну, не хочешь звонить – не звони. Там и так пару минут подождут. Потом, пока выезжать будет, пока Зайцев на остановке возле вокзала подберет, того минут пятнадцать и получится. Так что ты не нервничай. Это на здоровье плохо сказывается. Все болезни от нервов. Ну, почти все». «Быстрее?» «Не, браток, не могу. Раньше мог, когда рысаком был. А сейчас я с приложением. Оно фиксирует превышение». Но с ним все равно жить стало проще. Я в нулевых с другом Москву покорять ездил. Так только и делал, что унижался этим, дорогу покажете?» «А сейчас вбил маршрут и крути себе баранку, да на педали жми. Почти как в играх компьютерных. Это в Англии, чтобы стать таксистом, нужно сдать экзамен на знание всех дорог Лондона или как-то так». «Спрашивают у тебя, как отваться на 10, на Холмса 93 проехать, а ты в голове должен маршрут составить и сказать им, мол, сначала свернуть на Мариарти, потом на Баскервилли и так далее. Я читал, что те, кто в итоге экзамен сдают, так заучивают там все, что у них даже какой-то участок мозга больше становится. А еще недавно рассказ про таксиста слушал детективный. Я иногда слушаю аудиокниги. Так вот...» Оказывается, самое дорогое такси в Норвегии. Серьезно говорю, я потом в интернете посмотрел. Там минимальная стоимость поездки по городу на наши около двух с половиной тысяч. Прикинь, вот и я о том. А ты тут за 170 деревянных катаешься. Хотя скоро, может, все опять на тысячи перейдем. С нынешним-то курсом. Вижу, ты пальцами по сумке стучать перестал. Заслушался? То ты же... «Хороший таксист — это еще и история хорошая. А то и несколько. Сейчас я тебе такую телегу расскажу, что не заметишь, как в автобусе окажешься. Ты, кстати, куда на нем? В Глушково? Это Зарыльском, да? Помню, бывал там. Это тебе еще где-то часа четыре трястись». Опять пальцы в пляс пустились. «Ладно, давай к истории тогда». «Я чего о ней, собственно, вспомнил?» А с того, что адрес этот, Ленина 65, у магазина «Самоцветы», недолюбливаю с тех пор. Всегда пасую, когда оттуда нужно забрать. Но сегодня заставили, мол, машины все заняты. Пассажир и так 20 минут уже ждет. Ничего личного к тебе или другим пассажирам. Именно с местом плохая ассоциация. Мне говорят «Езжай, Михалыч», а я уже готов их послать в пешее эротическое. Но потом думаю... «Сегодня Пасха, так и быть, с Божьей помощью прорвусь». Что-то меня понесло. То это, одергивая меня, если лишнее болтать начну. Я, когда маленький был, языком качелем примерз, кости в нем застудил так, что пришлось удалять. С тех пор язык без костей. Ладно, вижу, шутка не понравилась. Короче, случилось это в августе восемнадцатого года с товарищем моим, Ромкой, с тем самым, с которым Москву покорять ездили». Только смена его началась. Первый «Зайка» — улица Ленина, 65, у магазина «Самоцветы». «Зайками» — это мы так «заказы» называем. Было это утром, в 21 минуту десятого. Откуда такие подробности знаю? Так у Ромки привычка была время на наручных часах смотреть, во сколько принял «Зайку», во сколько пассажира подобрал, во сколько высадил и т.д. И пофигу, что перед глазами телефон. Только наручные часы. Офицерский, Ему их крестный. Капитан, кажется, подарил, когда Ромка на дембель пришел. «Ох, как вспомню, как мы тогда забухали. ох, похлеще, чем на проводы. А под утро горланя демобилизацию пошли искать Машкиного хахали, чтобы морду набить. Да, извини, говорю же язык без костей. Рассказ, он же как поездка. Можно с таксистом прямо и быстро, а можно с бомбилой по улочкам за каулочком поблукать». Ты, молодец, сгоняй меня с улочек этих, а то не успею рассказать до конца. Так вот, на чем я остановился? Ага, подъезжает он, значит, к самоцветам. Стоит там парнишка молодой, лет двадцать, джинсы, футболка с какими-то рокерами, тоже с рюкзачком, как ты. Ну, сел он, пристегнулся, и Ромка повез его на Клыково. Только на часы перед этим глянул, а там все так же 21 минута. Он этому тогда внимания не придал. Подумал, что в голове напуталось, во сколько зайку принял. Тронулись, значит. И первый, кто им попался, батюшка. Идет, улыбается, то ли солнечному дню рад, то ли, прости господи, бабка какая сослепу вместо полтинника пятихатку пожертвовала. Ромка, в отличие от меня, тот еще скептик был. Но знал примету, что если первым на пути батюшка встретится... Это к беде. Вот если бы не умом, а сердцем Роман мир познавал, глядишь, остановился бы, перекрестился и обошлось бы, может. Но, увы, поехал он дальше. Едут, значит. Ромка беседу с пассажиром завести пробовал, однако тот необщительным оказался. Угукнул пару раз, и Ромка понял, что молчком ехать будут. Поэтому радио громче сделал, как вы теперь говорите, навалил в алюме. Тут хренак, черная кошка на дорогу выскакивает. Ромка еле затормозить успел, а та через дорогу перебежала и пошла дальше спокойно, даже не поняла, что чуть блинчиком не стало. Ромка обматюкал ее, перед парнем извинился и поехали дальше. Глядь на часы, 21 минута. Снова выругался, решил, что сломалась цацка. А в голове-то закопошилось, что и часы остановились, и батюшку встретил... И кошка черная дорогу перебежала. Но не прислушался он к внутреннему голосу. «Нет, ты не подумаешь, что я прям во все приметы верю. Среди них тоже хватает глупых. На вроде встретить похоронную процессию к счастью, а свадьбу к беде. Или вот это, что если колесо спустило, то это к финансовым затратам. Спасибо, я и сам таких придумать могу. Каждый раз, когда чеки из автомастерской перебираю... «Так одни плохие приметы, там право слово». Едут они дальше. По радио песня закончилась, и ведущий начал рассказывать, что сейчас идет затмение солнца. В Москве и у нас, соответственно, оно меньше процента, так что незаметно. А вот в некоторых регионах больше половины солнца не помню, что закрыло. И как-то так вышло, что новость о затмении увела в сторону Ромкины мысли от цепочки дурных предзнаменований. Вспомнил он, как в детстве смотрел на затмение солнца через закопченное стеклышко. Да не просто вспомнил, а вслух. Тут и пассажир впервые словами разродился, да так, что не заткнуть стало» начал рассказывать, что у какого-то южного народа затмение солнца объяснялось, мол, это демон его проглатывал, после чего люди начинали стрелять в небо. Демон пугался и отрыгивал солнце обратно. Или что в древности какая-то битва остановилась из-за затмения, так как все пересрали от страха. Причем так складно рассказывал, что Ромка пару раз нужные повороты пропустил. А когда приехали, даже пожалел – «Еще бы катал парни, лишь бы слушать». Но парень не расплатился и вышел из такси. И тут же новый зайка. Ну, Ромка и поехал. Едет, а сам думает, сколько же интересного узнал. Даже на часы посмотреть забыл. Подъезжает и глазам поверить не может. Этот же самый парень стоит только в другой одежде. И прическа другая, но лицо это же самое. Ромка остолбенел, А тот сел в машину, поздоровался и ждет. Ромка в себя пришел и спрашивает «Извините, а у вас случайно брата-близнеца нет?» Пассажир улыбнулся, говорит, что брат есть, но не близнец. Разговорились в дороге. Поведал ему Ромка, что копию его только что подвозил. А пассажир смеется, говорит, что батя у него по молодости за юбками бегал, дай боже. «Так что возможно, что и есть брат какой-то сводный». Но фиг ему, они часть наследства. Ромка тоже смеялся, но больше для вида. Да, версия вполне правдоподобная, но мозгу нужно время, чтобы принять такое. Высадил пассажира, покурил, принял следующего зайку. И что ты думаешь? Опять попадается ему пассажир с этим же лицом. Снова вещи другие. В дембельке был. Выше первого головы на две. Садится в машину. Ромка смотрит на него, он на Ромку, молчат, причем нервно. Это Ромка сам сказал, что нервно молчали. Первым пассажир не выдержал. «Мужик, меня мать дома ждет, может, поедем?» Ромка тронулся. На машине, в смысле, а не умом. Хотя... Короче, все пассажиры в тот день у него были с этим лицом. В разных одеждах, разного роста, даже бабы. Но у всех лицо того первого пассажира. Не боюсь, недолго осталось, успею до рассказать. В общем, через пару часов Ромко позвонил мне, сказал, что приболел и попросил подменить. Решил он, что если отлежится, на вождение это пройдет. Но черта с два. На следующий день сел он за руль и снова все пассажиры как на подбор с этим самым лицом. Попы раз пять ему попадались первыми встречными. Ну, когда пассажира нового подбирал. А черных кошек, перебегающих дорогу, он считать перестал. Парочку даже бампером задел. Одну случайно, вторую со зла. Благо, в это время без пассажира был. Часы он снимать не стал, привык к ним. Но иногда машинально глянет на них двадцать одна минута десятого. Это тоже капало на мозги. Но почему-то не снимал он их. Я спрашивал, почему. Так он ответить не смог». Короче, начал Ромка думать, что у него шизофрения. Понимает, что надо бы в больничку, но куда там? Ипотека, сына в школу собирать надо. Лариска его тогда на пятом месяце была. В общем, не до обследования ему, и уж тем более не до лечения. Да и решил он, что безобидная у него шизофрения. Подумаешь, все пассажиры на одно лицо. Китайцы вон тоже на одно лицо, и ничего, живем же мы с этим как-то... Вот и он решил, что жить с этим можно. К концу смены даже забавлять его это стало. Садятся к нему трое, и все с одинаковыми лицами. Мать с грудничком, что у нее, что у грудничка, лицо того парня. Бабулька дореволюционная, лицом молода, хоть и мальчишеским. А вот в следующую смену Ромке уже не до смеха стало. Первый пассажир сел, разумеется, с уже знакомым лицом – Ромка тронулся, глянул в зеркало и увидел, что у того кровь по лицу течь начинает. Причем не из носа, то есть не только из носа, и из лба, прямо из середины. Нос набок сворачивается и тоже красным льет. Щеки засочились. Ромка хочет сказать об этом, но рот не открывается, а у пассажира лицо постепенно начинает в месиво превращаться. Глаз из орбиты вылезает. Тут пассажир крикнул. Ромка в себя пришел, но не успел затормозить. Влетел в зеркала, которые у помойки кто-то сложил. Осколки во все стороны. Пассажир причитать начал. Выглядело это так, будто в месиве дыра открывается, а в ней осколки зубов торчат и пузыри надуваются из нее. Ромка обрел дар речи и говорит, что у того кровь на лице. Промесиво он, разумеется, умолчал». Пассажир под местом, где остатки носа, потрогал. Потом на пальцы посмотрел, ничего не поймет. Вперед подался, перед зеркалом головой покрутил и спрашивает «Где?». Ромка не знает, что ответить. Пассажир наркоманом его обозвал и попросил остановиться. Ромка так и сделал. Постоял, покурил. «Тут новый зайка», — принял его. «Пока ехал ему звонок из таксопарка. Жалуются тут на тебя». «Говорят, что кошку чуть не задавил, потом в помойку влетел и бред какой-то нес». Ромка оправдываться начал, мол, да, с кошкой было дело, выскочила под колеса, не успел затормозить. А пассажиру сказал только, что у того кровь носом пошла и что у того она реально была. Потом еще чутка приврал, что пассажир сам был не в адеквате. Замял, в общем, дело. Реально пассажиры бывают неадекватные, сам знаешь». Подъезжает он, значит, к нужному адресу, а там стоит блондинка с месивом вместо лица. Ромка остановился, зажмурился, думает, если не смотреть, то нормально будет. Шизофрении, шизофрении, а сыну новую школьную форму покупать надо и костюм спортивный. И вроде бы сработала тактика. Но через пару часов из этого месива у пассажиров уже не слова стали выходить, а какое-то шипение влажное. Ромка терпел, как мог, пока не попался ему особенно разговорчивый. Тут-то нервы у него издали. Остановился прямо посреди дороги, вышел из машины, оставив пассажира и ко мне. Благо в паре минут от моего дома это произошло. Мы на тот момент были лучшими друзьями. Открывай дверь, он стоит, трясется, бледный и плачет. Я его за стол водку достал, отошел за стопками, поворачиваясь. А он уже из горла хлещет. Пол бутылки в себя влил. Губы вытер и через плач рассказал мне все, что с ним приключилось за эти три дня. Тут у него телефон зазвонил. Я глянул. Звонили из таксопарка. Я ответил, оттуда мат. ДПСники к ним пришли, машину эвакуатору вез и так далее. Я им наврал, что у него сердце прижало. Первое, что в голову пришло. Не буду же я правду рассказывать. Поставил на плиту суп разогреваться. Позвонил Лариске его, объяснил ситуацию, тап слезы. Говорит, что он какой-то странный в последние дни. Я перепугался, думаю, вдруг у нее сейчас еще выкидыш случится на нервной почве. Пока мы с ней разговаривали, я из кухни вышел. Ромко этим временем бутылку допил. Решил я его в больницу вести. Пофиг, что пьяный. Там прокапают, подумал. Посадил в пятнашку свою, пристегнул... Завелся и вспомнил, что суп на плите. Заглушил двигатель, велел ему сидеть смирно, а сам в дом. Мысли в кучу, чуть ключ в зажигании не оставил, но все же не оставил. Вот только ромки, чтобы завести машину, ключ не нужен оказался. Он, отечественный автопром, разве что силой мысли не умел заводить. Короче, выбегаю из подъезда, а машины нет. Он и сам на суде говорил, что не знает, точнее не помнит, как, зачем и куда поехал. Но так или иначе, уехал он недалеко. Я сам услышал тормоза и крики. Побежал. Выбежал за угол. Вижу свою пятнашку. К ней подбегаю, расталкиваю людей и вижу, лежит на асфальте парень. Кто-то скорую вызывает, кто-то ментов, кто-то парню какую помощь оказать, кто-то кричит, чтоб не трогали его, а кто-то Ромку из машины пытается вытащить, а тот орёт как резанный. Я к парню подошел, тот весь в крови, лицо об асфальт содрано, одного глаза не хватает, выскочил, на губах красные пузыри. Потом все звуки вокруг стихли, будто специально, чтобы я услышал влажное шипение, с которым парень сделал последний выдох. «Да, парень умер у меня на глазах. А Ромка в Сапогова теперь лечится. Это психиатрическая больница курская». «И самое страшное – это то, что я знаю, когда именно Ромка с ума сошел. Нет, не тогда, когда ему это лицо стало мерещиться у всех пассажиров, а тогда, когда ему показали фотографию того парня. Это оказался тот самый пассажир, которого он подобрал на Ленина 65 у магазина «Самоцветы». Вот только в тот день парень этот в Курске был. Хоть верь, хоть не верь, но менты сказали, что в тот день он находился там, где солнечное затмение было хорошо видно. Увлекался он астрономией, а сбил его Ромка вечером в 21 минуту десятого. Вот и думай, кого он тогда подвозил. Да и вообще, что это было? А может и не было. Может действительно шизофрения, и Ромка просто решил, что сбитый парень – это тот пассажир. Но! Тем утром Ромка реально кого-то забирал с того адреса. Вызов в базе сохранился». А звонили с номера, который на того парня зарегистрирован был раньше. Почему раньше? Потому что, как оказалось, он им уже год не пользовался, и симку заблокировали. Вот как-то так. Поэтому я с тех пор самоцветы на Ленина 65 как чумную яму объезжаю. Приехали почти. «Ну вот, успел рассказать. Вон, смотри, выезжает какой-то. Да теткина. Твой? Сейчас я ему посигналю. Ага». «Ага, сдачу». «Без сдачи?» «Спасибо. Беги, вон остановка. Сейчас он там остановится». «Это ты, что ли, в коттедже?» «Ну, не коттеджи, а эти СНТ, которые». «У меня в приложении так стоит». «Ага, значит, не напутали. Садись давай, смелее». А то по городу надоело катать, тут хоть за город куда подольше прокатимся, а то надоело мне по короткому кружить. Вообще, я ж никогда не думал, что вот так так серить буду. В определенном возрасте, когда уже понял, что жизнь мне баранкой подмыгивает, думал в дальнобой пойти. Или просто так, водителем. Правда, неизвестно, что лучше из этого. Там такое иногда происходит. До меня кое-какие истории долетают. Всякую охоту профессию менять отбивает. «Вот я тебе сейчас расскажу кое-что. А ты давай посиди, послушай. Ехать все равно далеко». «Эта история случилась с моим братом родным. Так что врать не собираюсь, как есть расскажу». Он вообще таксистом никогда не работал. Я ему предлагал в свое время. Так он сказал, что лучше в дальнобое подастся. Лучше груз будет туда-сюда по трассам таскать, чем холопить на каких-то мажоров. Так он мне сказал, не я». Хотя у нас многие так рассуждают, не только брат один, что, мол, на такси катаются только бабы до да вокзала, да мажоры пьяные с клубов, и что те и другие норовят таксиста унизить, обобрать да обвинить во всех страшных грехах, а ты, значит, терпи да помалкивай. Неприятная работа, считается, холопская. Лучше лес валить за двадцатку в месяц, или вон как все, на вахту кататься. Месяц каторги, месяц жизни». «Сложно, конечно, там бывает. Да и стареешь рано. Здоровье потом ни к черту. Зато если не понравилось, деньги взял и на следующий месяц не вышел. Пускай опять себе по объявлениям набирают». Он в то время на стройках промышлял подмосковных. «Все эти человейники, которые на любую дорожку асфальтовую на планах рисуют, без школы, больницы, парковок, лишь бы в ипотеку их скинуть, и черт бы с ним. Что говоришь, тоже туда на вахту подумывал, да?» «Ну, будь поосторожнее тогда. Совет такой. Подписывайся только на котлованы. Когда еще ничего не начато и не закуплено, денег дофига, и осваивать их надо. Работа будет тяжелая, но платить будут как в совке. Аванс, зарплата, премия – все в срок. А как проект к сдаче подбираться будет? Тут уж вылезут дырки в тех местах, где, так сказать, особенно активно осваивали. И тогда пойдут сокращения». В первую очередь выпрут те, кто еще на испытательном сроке или на больничных всяких. Хорошо, если половину за отработанные смены отдадут. А оставшимся, значит, пахать теперь и за себя, и за уволенных. А зарплата та же. Поэтому тут же за уволенными часть старичков тоже разбежится. Но кто останется, получит за работу неплохо. Умаются, конечно, но заработают. А потом подойдет сдача проекта, и тут бежать с него надо вообще всем – Проверки в любом случае найдут, где дырявы, даже если все по ГОСТу сделано. Работа у них такая. Штрафы выписывать на пустом месте. А денег-то уже не осталось. И тогда пойдут строителей гонять за бесплатно. Мол, хочешь, чтобы за месяц последний выплатили. Вот тут за штукатурь, да вот здесь выровни. Конечно же, тут уже убегут все, кому есть куда убегать. Тогда прорабы к начальству работать, мол, не с кем... А начальство объявления лепит, вроде что работа на стройке, оплата понедельно, зарплата миллион. На такие объявления только совсем новички ведутся, которые лопаты в руках не держали, да всякие бомжи и бывшие зеки, которым даже вагончик с обогревом и то уже радость. Вот такие и попадают на сущую каторгу. Вроде бы и зарплата неплохая, а выплатят только после сдачи объекта. Каждую неделю ведь только по белой ставке платят с вычетом еды, проживания и страховок налогов всяких. Тысячи по полторы, две в общем набегает. Как раз в выходное воскресенье до магазина добежать, да затариться парой пакетов на недельку, да водочки еще. Те, что вовремя не возвращаются, тем зарплату обнуляют и, если что, заново считают. Ну а иногда в какой-то момент начальство прыг и за границу – И тогда прорабы говорят «Ребята, зарплаты никакой не будет, завтра приедут описывать здесь все, поэтому берите все, что плохо упало, инструменты там, материалы, что еще не израсходованы, да чтоб к утру никого из вас здесь не было». И сам какую-нибудь бетономешалку или пилораму в кузовок служебного прицепа закинет «И был таков». А когда объект через годик в какую-нибудь другую компанию через восемь судов перекинут, да сверху из бюджета миллиарда два-три досыпят, история тут же сначала вся повторится. миллиарда освоит, персонал по договорам наймут, а через месяц-другой деньги опять внезапно закончатся. Начнутся сокращения, вахтовики перестанут возвращаться, и в итоге отделку опять будут делать бомжи да уголовники». И так иногда по 5 по десять кругов стройка проходит. Застройщик успел уже уехать на всю жизнь в Ниццу, там все за полгода потратить, потом сменить имя, вернуться через Таиланд с новыми документами, основать новую прокладку, подать заявку на возведение социального жилья и по ней же и выиграть свой собственный недострой десятилетней давности. Змея пожирает свой собственный хвост. Только в этом случае не змея, а крыса». «Что говоришь? Слишком долгая предыстория? но ну, может, и так. Да только ты меня пойми. Без полноценной предыстории ты не разберешься, в чем суть моего рассказа. Иногда тоже жалуются, что долго. Решишь в следующий раз поскорее к делу перейти. Они иногда не понимают ничего, сидят, глазами хлопают. Так что не жалуйся давай. А лучше дай досказать. Я уже к делу перехожу». «Так вот...» Мой брат, опять же, он, в общем, работал на стройке водителем у снабженца. Ну, сейчас уже название другое, а смысл тот же. Катается снабженец по стройрынкам до да заводам, находит, где подешевле материалы закупить. Дешевле, чем в договоре, то есть. Разницу обычно пополам с производителем делят. Машины выдавали ему, какие есть. То самосвал, то УАЗик, то Солярис. Правда, позволяли за что угодно садиться, зато и держали, собственно». «В общем, вызвали брата под вечер». Снабженец позвонил ему лично, дал адрес. А голос такой, знаете, тревожный. Вроде бы и скрывает тревогу, а все равно напряжение чувствуется. Брат, однако, не удивился. Адрес-то как раз такого проблемного объекта. Еще неделю назад туда же катались. Погрузчик крепился на платформу, да и вывозили по темноте. «Значит, видать, еще что-то надо оттуда потянуть, пока не опечатали». Он как раз ужинал, поэтому запросил, чтобы двойную ставку выплатили и сразу на руки. Снабженец так быстро согласился, что брат пожалел, что тройную не выставил. В итоге в рабочий переоделся, сумку с документами под мышку и на такси до точки. Там пешком до КПП, где уже не сидел никто, только шлагбаум автоматически поднятый зеленым мигает. И по плитам, переломанным, к снабженцу, который стоит у жилого уголка и курит одну за одной. Там, где контейнер бытовки стоял, трава выгоревшая, да грязь кое-какая, несет дерьмецом слегка, будто канализацию пробили. Контейнер уже на платформу погрузили, да ремнями стянули, но, видимо, тягач пригнали только сейчас. Видно по свежей колее, как он тут разворачивался. Снабженец сходу говорит... Водила падла тягач, подогнал, а как вылез, оказалось, что пьяный напрочь. Пришлось его пинком под зад и тут же другого вызывать. Поэтому говорит и ставка двойная. Брат мой тогда плечами пожал, да не проблема, говорит. На какой объект перегонять? Оснабженец тут заулыбался, подошел поближе, да, руку на плечо положил. Брат мой, тут напрягся. Чего этот пиджак вдруг перед ним друга товарища лепить начал? Снабженец тот во время поездок обычно просил радио погромче сделать и на заднее садился, чтобы, значит, не дай бог, с ним не заговорили, а теперь чего-то как с родным братом заговорил. Хотя это я, его родный брат, и я обычно с ним матюками разговариваю, сам понимаешь, братья. И говорит тот снабженец, что пока водители меняли, объекты все закрылись до завтра, а увозить отсюда надо прямо сейчас». «Поэтому, мол, адрес чутка дальше будет. Но зато не по бетонке, а по прямой почти, в сторону области, километров сорок». «Ну, тут брат смекнул, в чем дело, и руку его со своего плеча убрал». «Ты, — говорит, — друг сердечный, решил в обход начальства этот контейнер налево толкнуть, а меня за дурака держишь, поэтому и водителей меняешь. Один платформу привез, другой тягач тебе подогнал, третий на погрузчике контейнер поставил» а я стал быть четвертой, чтобы отвести куда-нибудь тебе на участок до да вопросов не задавать. Мне, говорит, так-то плевать, но обращение такое не очень нравится, так что повышай-ка ставку до недельной, а то я обратно до такси пойду, мне в сапогах грязь нипочем». Снабженец покраснел вначале, но потом махнул рукой и опять заулыбался. «По рукам, говорит, не проведешь тебя, жучара. Поэтому тебя напоследок и оставил». И вынимает из кармана пухлый бумажник и выдает ему все вперед недельную сумму по высокой ставке. Хорошо так выдал, там и кредит погасить и за два месяца коммуналку и в магазин по пути заехать за четырьмя звездочками, а то и за пятью. Еще и пару тысяч останется, чтоб карман голодными глазами на прилавке не глядел. Хороший заработок, сытный. Ну тогда брательник мой полез в машину. Прогрел ее, сигарету пока подкурил. Снабженец дорогу объяснял. По всему выходило, что то ли к теще вез, то ли к жене бывшей. Небось, стройку там тоже затеял за освоенные деньги. Снабженец говорит, «Я за тобой приеду, но сначала до банка сгоняю. Нужно оплату одну провести». «А ты как приедешь, загоняй машину на участок и прямо там оставляй. Мне тогда напиши просто, чтобы я знал. Я уж там сам». И понесся к КПП. Там у него, оказывается, где-то за сторожкой джип был его припаркован. Пока машина грелась, брат сигарету закурил да радио включил. И вдруг чувствует, неуютно стало. Будто смотрит кто. Он в окно посмотрел, а над ним человечек недостроенный высится. Будто какой храм древний, который из земли недавно откопали. И ощущение такое, будто в окнах кто-то есть, стоит и смотрит на него с неодобрением, мол, зачем к нам приехал и что тебе от нас надобно? Брат говорит, вот прямо видел во тьме на третьем этаже какие-то силуэты, будто что-то светится там, но не глаза и не фонарики какие, а что-то другое, бликует будто бы. Брат тогда сигарету в окно выплюнул, назад сдал, морду к КПП выкрутил и поехал оттуда побыстрее. Темные дела надо решать быстро, и без долгих размышлений, а то доразмышляешься до чего-то дурного. Так он тогда подумал, да и сейчас не особо мнение это изменил. Ну, в общем, и поехал он не спеша, не дергаясь по навигатору. Едет, радио слушает, да на дорогу глядит Ментов нигде не было. Да и накладные у него все в порядке, разве что финальное место назначения не совпадает. Ну так, если что, он бы сказал, что через другой объект катит. Но тишина и темнота, на дорогах почти никого, среда, апрель, холодно и пусто. В общем, доехал он вскоре еще до одного шлагбаума, открытого на этот раз на территорию будущего коттеджного поселка. Ближе к КПП пара домиков уже достроены, свет вроде даже подведен, а потом только перекрытие, а еще дальше пустота и только участки с котлованами. Брат мой тогда на территорию завернул, едет, высматривает тот самый участок, а сзади по зеркалам видит, из дома люди в спецовках вышли, да в его сторону заспешили». Брат как раз на участок заворачивал, там только котлован свежий и был вырыт, прямо по траве, как яма обычная. И рядом погрузчик с небольшой стрелой стоит. Брат на всякий случай в сапог ключ монтажный закинул, чтобы на коленище висел, и из машины вылез, улыбаясь подружелюбнее. Глядь, а это рабочие знакомые бегут, то ли с Молдовы которой, то ли с Краснодара, черт их разберет спецовках все, отражающих почему-то, как дорожные рабочие. Признали его, улыбаются, руку жмут. Говорят, их тоже на этот объект перевезли. Брат спрашивает, а долги-то по тому предыдущему объекту то им выплатили? Рабочие говорят, нет пока, но скоро уже этот вопрос будет окончательно закрыт. Надо только договор подписать. Брат говорит, он сразу что-то неладное в них заметил, Да только не сразу понял, что именно. Они так быстро и споро стали все делать, будто бы только что на новый объект заступили и по двойной ставке вышли. Погрузчик завели, бытовку освободили, сняли с платформы аккуратно и в яму ее спустили дверкой чуть кверху. Брат удивляется, это что за схема такая новая. Рабочие смеются, это, говорят, новое жилье эконом-класса чтобы не мешать тем, кто сверху в коттедже жить будет. В земле всякой потеплее зимой, не так промерзает. Глядь, а уже и закапывают, и споро так, причем одними лопатами». Брат тогда опять закурил, постоял над ними, поглядел, как они шевелятся спора. «Ну, — говорит, — братцы, вы прямо комсомольцы на баме. Активно продвигайтесь. Я вам что за помощь должен?» Они руками замахали. «Нет, с тебя ничего спрашивать не будем». Брат тогда говорит «Ну нет, я бы тут один с этим погрузчиком пару часов провозился, пока контейнер-то сгрузил Вот вам хотя бы на поляну с меня Купите там колбаски, хлебушка, салата корейского с грибочками И сландочки в винном соусе, да водки, пару чарок От нашего стола вашему, как говорится Потом, глядишь, и меня когда-нибудь приютите да угостите Те посмеялись, поотказывались, но деньги их старшой-таки взял Попрощался с ними брат по-доброму, сел в машину, додвинул к выходу. Как к шлагбауму подъезжать, видит свет фар, Присмотрелся и точно, этот джип снабженца у коттеджа того самого стоит. Брат подъехал и видит, как тот мешки из ближнего коттеджа вытаскивает строительные, набитые чем-то мягким. Увидел тягач, вздрогнул аж. Брат окно приспустил, а снабженец сходу спрашивает. «Ну что, выгрузил уже?» Брат кивает. «Ага». «Сгрузил». «Я тут ребят попросил знакомых помочь. Они мне в миг все устроили». А снабженец Мишки выпустил из рук и говорит. «Каких еще ребят? Кого ты попросил?» «Да вот тут же ребята и были какие-то в спецовках. Я их и напряг незадорого». Снабженец в лице поменялся, смотрит на брата со злобой. Да видно, выговорить ничего не может. Только взгляд и бросает в сторону участка того». «Они контейнер, говорит, не вскрывали?» «Нет, вроде», — отвечает брат. «Да и зачем?» «Что там внутри? Техники, небось, натягал, да прикопать решил? Или бухгалтерия там у вас какая разноцветная?» Снабженец тут засуетился, потом на мешки кивает. «Не докинешь этот мусор до свалки», — говорит. «А я пока сбегаю, разберусь с проблемой, которую ты мне тут на пустом месте выдал. Только вези, — говорит, — до дальней свалки, понял? Тут не выкидывай» потому что по закону это надо сжигать, а не выкидывать. Брат тут хотел его послать, да глядь, тут ему рыжик протягивает. На пустом месте рыжик поднять это не всегда получается. Ну, в общем, снабженец деньги сунул и в джип свой прыг и поехал к участку. А брат закинул в салон два мешка, потом еще два с крыльца вынес оставшихся, Стал поднимать к салону, а низ одного из мешков за край платформы зацепился и с треском таким раскрылся. А оттуда такая вонь пошла, что он мешки выкинул и отбежал в сторону подышать. Как есть, тухлятиной пахнет. Брат аккуратно к мешкам подошел, но не до хлятина же там действительно. Мешки по килограмму другому весят не больше. Смотрит это одежда спецовки с логотипом той конторы, что человейник строила. А еще. Верхняя одежда, джинсы, свитер один, несколько трусов грязных и майка с надписью «Этот мужик занят, ищи себе другого». Брат аккуратно другой мешок раскрыл, тот же запах, а внутри тоже одежда, только во втором мешке еще документы лежали, паспорта и прочее прямо с топкой. Он один открыл и ахнул. «Это паспорт того самого старшого!» которому он недавно за помощь с контейнером заплатил. «Ну, — думает, — снабженец, падла ребят в рабство затащил, а меня соучастником сделал. Прыгнул он в машину, развернулся и к участку. Издалека джип заметил. Фары включены, прямо в яму бьют. Брат мой выскочил, мешки на землю стряхивает, снабженца матюгами кличет. А братец у меня, надо сказать, «Ну, вот видишь у меня плечи?» «Ну вот у него такие же, только он на 10 сантиметров почти меня выше. Представил?» И заводится он с полуоборота, особенно если кто с ним несправедливо в обход совести поступает. В общем, если бы снабженца где увидал, то точно бы придушил. Но на участке никого не было. Бытовка закрыта почти полностью, только самый вперед, который с дверью торчит немного из земли, чуть под углом, а туда следы ведут от машины». Их хорошо видно, земля-то свежая совсем. Брат еще удивился. Как это они так быстро забросали-то все одними лопатами? И что странно, следы иногда превращались в длинные такие рытвины, будто бы кто скользил или тащили против воли. Брат вниз спустился, в дверь постучал, не открывает. Только внутри слышно, как кто-то говорит в полный голос, а может читает потому как слова быстро звучат. И с такой интонацией дикторской, будто бы... Ну, не знаю, будто молитва такая, или политик речь с трибуны толкает. Брат из сапога ключ выхватил и под дверь им забил. Голос изнутри даже не прервался, и на стук никто не отреагировал. Тогда брательник плюнул, достал телефон из кармана, до да ментов вызвонил. «Рыжики рыжиками, а он ребятам руку жал». В лицо глядел, водки выпить с ними обещал. Никакая падла пиджачная того не стоит, чтобы через хер вот так работяг кидать, да их паспорта на свалке зарывать. Ничего, не придавит к ногтю, авось не девяностые. Бандиты все пузы отожрали, да на мудях седые волоса выпустили. Ребята со стройки все крепкие. Если что, под чатиком из других строек земляков под ключем. Придется начальству от вахтовиков с задом горящим побегать, авось не впервой. В общем, позвонил брательник ментам. Достал туда-сюда ходить, да хмуро одну за другой курить. А снизу все бормочет кто-то, да бормочет. Тогда же брату вспомнилось, что странного в рабочих тех было. У них спецовки прямо на голое тело были надеты. А на дворе-то апрель, между прочим. Плюс два после заката, а то и до нуля к утру. Тут они так быстро шевелились. А еще вдруг вспомнились те блики в окнах человейника, И понял тут брат, что так бликуют под фарами светоотражающие элементы на одежде, на рабочих спецовках, например. Тут уж брательнику стало чутка не по себе. Огляделся он и понял, что поселок-то заброшенный, а не недостроенный. Кое-где на участках подлесок уже пробивался, а значит, несколько лет как работы стоят. Дальше думать не дали. Менты подъехали. Сначала скептически отнеслись, проверили, не пьяно ли, но как мешок один развязали, тут же посерьезнели. Один постарше выругался, да за ствол взялся. Трупниной человеческой, говорит, несет. Я уж этот запах везде узнаю. Вскрываем бытовку скорее. Они по телефону вызвали кого-то еще, а сами слушать стали. А там за дверью все еще кто-то голосит, но теперь уже истерично, с надрывом. Тогда они брательнику говорят «Доставай трос, будем дверь выдирать». Ну, сказано, сделано. Подцепили трос, тягач назад чуть сдал, двери выскочила, как пробка пивная. Мент, что постарше, прямо со стволом в руках начал спускаться, да тут же остановился. И согнулся, сблеванул прямо сходу, будто поддых получил. Вскоре и до брата дошло. Он говорит, что сроду такого не нюхал». Будто в раздевалку мужскую дохлую лошадь забросили и водкой сверху ее полили, а потом на неделю закрыли. Отбежали они подальше от ямы, отплевывались от запаха, да и ветер апрельский помог. А из бытовки еле-еле светит что-то, будто фонарь на последнем издыхании. И бликует, бликует все, как и тогда, в человенике пустом. Тогда менты аккуратно вниз спустились, да не одни уже... А с подмогой в виде двух разгвардейцев заспанных. Заглянули, побелели, и брательника кличут. Иди, говорит, сюда. Твой это? Брательник спустился, но толстовкой прикрыл и заглянул в вагончик. А там за столом сидит его снабженец, волосы дыбом, глаза краснющие. На столе договора лежат. В руке ручка. Сверху себе одной рукой телефоном светит, другой листы переворачивает, и договор зачитывает, и все упрашивает кого-то подписать. «Вот видите, вот здесь сказано, что если условия соблюдены, а условия не были соблюдены, вина, получается, не на мне, потому что по инструкции, ну, то есть по технике безопасности, ключ должен храниться где?» «Да, у вас и должен». А я, значит, не мог знать, что таким образом... Ну, кто мог предполагать, да? Все по закону сделано. Вот здесь, в договоре, видите, удержать до предполагаемого расчета. Предполагаемый – это, значит, возможный. А удержать – это, как говорит наш юрист Светлана Михайловна, вопрос дискутируемый. Удержать ведь можно по-разному, да? «А хотите, я вам ее приведу сюда? Ну, она пояснит!» Спрашивал он совсем, жалобно, непонятно кого. Тут же на столе стояла водка, две бутылки, да закуска. Колбаска, хлебушек, морковка корейская с грибочками и сландочка в винном соусе. Снабженцу кричат «Выходи на воздух», а он не реагирует. Все по сторонам смотрит, будто говорит с кем-то в темноте. Менты фонарями по стенам начали шарить – А там на лежаках у стены люди лежат, прикрыты одеялами такими, знаешь, как в поездах выдают, прямо с лицом, и видно, что руки у них стяжками пластиковыми к лежакам притянуты. И руки те, в общем, спухшие все, да так вспухли, что хомуты эти пластиковые кожу местами уже прорвали, и вниз прямо по локтям что-то темное стекает и на пол капает. И хоть и прикрыты, видно, что животы уже вздулись, как сугробы большие под одеялами. У кого-то и лицо торчит все в пятнах. Рот закрыт, губы синие и толстые, блестят, будто мокрые. Гадость полная. Оснабженец сидит и им договора зачитывает, и все клянется им, что ущерб возвернет. Когда вытаскивать снабженца начали, он в стол вцепился и орет. «Не имейте права, — говорит, — я им такого не приказывал. Я сказал, — удержать до того, как прибудет». «Удержать! Я просто дверь закрыл! Просто! Дверь! Закрыл!» Вот так он и орал про дверь, когда ему врачи уже на улице масочку к лицу прижали. Они сейчас, оказывается, не укол ставят, а масочку с каким-то газом прижимают, и человек успокаивается. Но ну, а в отделении до утра показания давал. Мент, тот, что постарше, тот ему сразу поверил. А молодой все хотел и брательника подвязать под статью. «Не ты ли, — говорит, — в бытовке это все воздуховоды запенил, чтобы, когда двери прикрыли, да окна снаружи листами металла заварили, они внутри все погибли ужасной смертью? Не зато ли тебе денег столько отсыпано?» Ну тут его старшой осадил. «Умерли они, получается, дня четыре назад?» Обрательник в то время на предприятии во Владимирской области 400 рулонов утеплителя забирал, а потом до ночи вез на объект в Реутове. И навигатор подтвердил, и штраф вовремя случился, он в Реутове на камеру попался. В общем, отпустили брательника к утру и даже деньги частично вернули. Ну да, он не все и выдавал. А снабженец так и не отошел, все договора цитировал. Его в итоге родственникам выдали, те в больничку хорошую положили, а только все равно бормочет что-то, почти не ест ничего». Говорят, однажды в больничку морковку корейскую с грибочками подали, так тот тут же замолчал и покушал хорошо так, с улыбкой. А ночью наволочку намочил, обмотал вокруг головы и удавился. Тех, кто по его приказу дверь в бытовку снаружи заблокировал, да окна листами металла заварил, так и не нашли. Выяснить, были ли воздуховоды в контейнере уже до этого пеной забиты, или это по приказу снабженца уже а может, сами так решили, тоже не смогли разобраться. В итоге официально это записали как нарушение правил эксплуатации жилых помещений, повлекшие смерть трех и более людей. И повесили вместе с другими статьями на гендиректора той прокладки, что бюджет человеника последнее осваивала. А тут и так уже сидел. Но не у нас, а в Камбодже, за развращение местных школьниц. Обещали выдать через лет восемь. Ну а тела тех бедолаг вместе с документами остудили в морге, слили с них все лишнее, да родственникам предъявили. Громкое дело было, но не в Москве, а у них там, в Молдове да Краснодаре. Ну да в регионах трупы родственников с Москвы принимать не впервой. Получили компенсацию кое-какую, поплакали, да в землю закопали. Брательник на те похороны ездил, но не пил и не ел почти». Говорит, все ему чудились блики какие-то, и в морге, и на кладбище. Такие же, что в окнах того самого человейника впервые приметил. Тот, кстати, частично уже достроили, и люди в него даже въехали. Только тот корпус, который самый последний, также все стоит, окнами пустыми в чужие светлые хаты заглядывает. Местные часто вызывают ментов туда. Говорят, в недострое кто-то ходит постоянно. Блестит отражателями, до да людей пугает. Менты звонки принимают, а в недострой даже не суются. Говорят, частная собственность, не имеем права. Звоните, говорят, в Камбоджу. А коттеджный поселок всем скопом загнали каким-то армянам, и те его такие достроили. Контейнер доставать не стали, засыпали как есть, и участок тут кому-то продали. И дом там уже стоит, брат мне по спутниковой карте показывал». И там на спутнике четко виден и домик новый, и забор каменный, и банька срубленная, и бассейн открытый. Но что интересно, весь участок в пятнах да полосах темных. Будто трава газонная от чего-то высыхает, плешивит целыми кусками. Брат говорит, так бывает, когда вода уходит, земля осыпается, и корни травы в пустоте повисают. Вот только уж очень ровненько трава на том участке высохла. Прямо в виде прямоугольника, и от него прямыми линиями и к дому, и к бане, и даже к бассейну. Не знаю уж, кто там живет, надеюсь, что только детей на том участке не бывает. Потому как брат ведь и звонил в тот поселок, и со сторожем больше часа разговаривал. Тот жаловался, что повадились по ночам какие-то подростки на участке лазить. Особенно один облюбовали. То в баню залезут, то в бассейн. И вот ведь гады жрут прямо там, вся вода мутная становится, вонючая, будто кто-то пытался отмыться от запаха неприятного. А в бане постоянно не прибрано после них, и явно одни и те же лазают. Потому что, мол, все гады берут с собой одно и то же. Колбаски, хлебушка, морковки корейской с грибочками, да и сландочку в винном соусе. «Ну, вот и шлагбаум в твой СНТ. Чего не вылазишь-то?» «Да не тот это, не тот. Вообще в другой стороне. Иди уж, не бойся. А если страшно стало, так я все придумал, выдумал. И брата у меня нет, и сам я хе -хе, не таксист, а так. Байки придумываю, да вот таких, как ты, пугаю. Ну, бывай, нажми там в приложении, что надо. А то нам сейчас, ух, как тяжело. А я поеду перекушу. Что-то так морковочки корейской захотелось с грибочками. Уж кто бы знал».